СЕМЕЙНЫЙ ЯЗЫК Миранда вышла из-за деревьев на поляну, неся на плече коробку, набитую банками с фасолью, квашеной капустой, кофе, табаком, мешочками с мукой и сахаром. За спиной у нее висел охотничий лук и колчан со стрелами. Мальчик выбежал, чтобы ее встретить по крутому, поросшему кудзу склону и, очутившись на траве, вскинул огромные веслоподобные руки — чтобы обхватить Миранду и прижать к себе. Она погладила ему затылок. Он утыкался лицом ей в живот. От него исходил сильный рыбный запах, живой, здоровый. Он ей улыбался, так что она видела его мелкие кривые зубы. Затем передала ему коробку и смотрела, как он проворно взбирается по тропе вверх. Сама двинулась следом, используя нижний конец лука вместо трости. Старая искра сидела в своем кресле качалки на крыльце, хлопая мух сетчатой мухобойкой и сваливая их трупики в согнутую металлическую ложку, прибитую к перилам. Все это она проделывала с величайшей заботой. На ней был длинный передник поверх домашнего платья и грязные мужские ботинки. Тонкие седые волосы были перевязаны обрезком синей ткани. Глаза узкие и темные. Когда Миранда с мальчиком взошли на крыльцо, старуха выстрелила струей жевательного табака в металлическую банку, набитую листьями кудзу. «Подай кукурузу», — велела она мальчику. Миранда взяла коробку у малька и ушла в лачугу. В просторной, но тусклой и затхлой комнате из мебели были только кухонный стол со стульями да старая качалка у окна. Плетеную корзину у каменного очага, где стояла чугунная печь, наполняли щепки для растопки. Стены — из нестроганной сосны. Войдя на кухню, Миранда протиснулась сквозь занавес из устричных раковин, нанизанных на леску, и потянула за веревочку, чтобы включить свет в кладовке, являвшей собой тесное пространство со спертом кедровым запахом. Слыша, как под половицами пищат плята, Миранда разбирала коробку, расставляя консервы этикетками вперед между банками с маринованными овощами, сушеными кореньями и дикими травами. На верхних полках стояли другие банки, покрытые пылью и со странным разбухшим содержимым. Вернувшись на крыльцо, Миранда сняла с себя лук с колчаном и прислонила их к стене лочуги малек раскладывал кукурузные початки из двух пятиголонных ведер на досках у ног искры пока старуха сидела на краешке стула простыню возьми простыню захлопотала она а потом крикнула ему вслед чтобы принес сестре нож мальчик вошел в лачугу захлопнув за собой сетчатую дверь миранда села в кресло качалку рядом с искрой Старуха упила еще одну муху и смахнула ее в ложку «Он разве их ест?» — спросила Миранда. Искренно плевательница содрогнулась, когда она подняла ее с пола. «Дух дома не ест». «А что он делает?» Старуха раздраженно махнула рукой. «Дух оберегает меня, а мы с мальчиком подносим ему мух». «Какое мне дело до того, что он с ними делает?» Она вытащила из потайного кармана передника короткий крепкий нож. За многие годы Миранда повидала, как этот нож потрошил рыбу, чистил картошку, перерезал веревки и никогда не затуплялся. Малек вернулся с ножом для овощей и белой простыней под мышкой. Нож отдал Миранде, а простыню расстелил на досках между двумя женщинами затем высыпал кукурузу из ведер и собрал початки в широкую миску, которую также отдал Миранде. Она коснулась его предплечья и сказала жестами «Загляни в мой колчан». Он заглянул. Внутри лежали три свернутых комикса. «Ты его балуешь», — сказала искра. Усевшись на ступеньках крыльца, мальчик открыл первую книжку и увидел охваченный штормом океан, и жуткое морское чудище, вырывающееся на поверхность. На его спине, распахнув рот в диком крике, вытаращив огромные безумные глаза, сидел верхом варвар с голым торсом, вонзающий меч твари в шею. Мальчик перевернул страницу, прикусил большой палец, и на Миранду будто в ветер обрушилось воспоминание. Она сидела там, где сейчас был он, каждый вечер на закате, Одиннадцатилетняя девочка кормила младенца козьим молоком через самодельную соску из марли, натянутой поверх банки от варенья. Она помогала ему срыгивать, ощущала грубую текстуру его кожи. В то долгое мрачное лето она отдала ему все свое сердце. «Мелкий!» — позвала искра грубо. Миранда дернулась, будто старуха всадила в нее крюк. «Иди охоться! «Нам мясо нужно, потом почитаешь свои книжки». «Я с ним пойду», — заявила Миранда, убирая миску с колен. «Останешься», — приказала искра, кладя початки на колени передника шишковатыми пальцами. «Я сама не справлюсь». Миранда показала мальку. «Я буду здесь, когда ты вернешься». Мальчик заткнул комикс «За пояс джинсов», где уже торчала книжка с картинками, и исчез за углом лочуги. «Вонь от него несусветная», — пробормотала Искра. «Стоит ему летом зайти в дом?» «А мне запах нравится», — сказала Миранда. Он каждую ночь припирается спать на полу и сворачивается перед печкой, как пес. «Он не спит на своем дереве? В чем дело?» Искра пожала плечами и плюнула в свою банку. «Может, сны дурные?» «Сама спроси». После этого они занимались кукурузой молча. Ставили каждый початок, сорвали рыльца, шелушили, потом Миранда разрезала их лезвием. Женщины раскачивались на стульях, а те им уютно скрипели. Этот ритм был знаком им много лет. Вместо слов «дело» и из бессловесных усилий в этом деле, будь то лущение свежего гороха или потрошение рыбы, Старуха и Миранда выработали причудливый семейный язык. По мере того, как дневной свет набирал силу за растущими вниз по склону деревьями, Миранде являлись воспоминания точно обрывки лихорадочного сна. Вода, принесенная из колодца, лилась на горячие камни в низенькой грубой лачуге. Теплый пар плясал в свете фонаря на балках под крышей бани. Миранда укушенная змеей, тряслась, сжимая решетчатую скамью на камнях. Ощущая терпкий сухой вкус палки во рту, ведьма рядом с ней походила на пастора за крещением в реке. Грубыми руками промывала раны, водя тряпкой выжатой в кедровом ведре, и слова, которые Миранда не понимала. Ворчала и шепталась, приходила и уходила, и так всю ночь. Ее первые отчетливые воспоминания без бреда. Она очнулась на полу рядом с печкой, завернутая и взмокшая под кучей оленних шкур. Левая рука опухла, перевязанная полосками ткани. Лампа, стоявшая по центру стола, излучала оранжевый и маслянистый свет. Она села, шкуры сползли на пол. Она поняла, что была голой, и подтянула их. Из открытой двери спальни доносился старухин храп. Мощный, трескучий, как звук падающего дерева. Что-то шевельнулось в хлебной миске. В свете лампы заиграла тень. Тянулась ручка с растопыренными пальцами, а между каждым пальцем была мягкая, вееровидная перепонка, похожая на крошечный парус. Миранда встала, прикрываясь оленей шкурой, и комната накренилась. Левая рука горела и не сгибалась. Правой она ухватилась за стул, чтобы удержать равновесие. В продолговатой миске лежал ребенок. Его круглые щечки были пепельного цвета, лоб бугрился, а вся голова казалась бесформенной глиняной шишкой. Но глазки, выглядывавшие из-под надбровных дуг, были сосредоточены. Перепончатые пальчики сжимались и разжимались, а Миранда, не в силах удержаться, протянула правую руку и позволила ухватить себя за указательный палец. Когда младенец ее коснулся, она что-то почувствовала, словно произошел некий обмен, передалась энергия от него к ней, а от нее к нему. Ведьмин голос заставил ее встрепенуться. «Он особенный!» Миранда повернулась и увидела в проеме старуху в тонком, чайного цвета, халате. «Но не для пастора», — сказала Миранда. «Да, не для него». «А мать, она умерла». Миранда сглотнула ком в горле и снова посмотрела на дитя в миске. хирам она почувствовала, как горячие слезы заструились по ее щекам — «Он...» Миранда услышала скрип половиц и повернулась, ожидая увидеть, что старуха подходит, чтобы ее утешить, поддержать, обнять, прижать ее щекой к своей груди, но вместо этого увидела лишь, как старая ведьма затворила дверь спальни и отступила. Щеколда звякнула громко и бесповоротно, будто само прошлое закрылось навсегда. Миранда поставила последний кукурузный початок в миску и сняла с него зерна. Искра подалась вперед, сидя на краю своего кресла, коснулась поясницы, напряглась, рука у нее дрожала. «Баба?» — обеспокоилась Миранда. Искор покачала головой. «Я просто старый нахер». Миранда нашла в шлухе жирного черного червячка, который цеплялся за еще зеленые листья, затем выдернула его грязными ногтями. «Удачи!» — пожелала старуха, беря из корзины очередной початок. «Иди порыбачь на него, может, что и поймаешь». Миранда положила червяка в нагрудный карман своей ковбойской рубашки, та когда-то принадлежала хираму, края манжет и подола уже истерлись. Она ощущала крошечное создание сквозь ткань, оно было легкое, как желудь. Миранда приложила лезвие к кончику початка, придавив большим пальцем и провела ножом вдоль ствола. «Шелуха, початок, пища и достаток». Этой поговорке ее научила искра. Миранда присмотрелась к кукурузе у себя в руках. Она слишком усердствовала с рыльцами, и ее руки пропитались соком от лопнувших зерен. Вдруг яркий полдень показался ей не таким ярким, а леса вдалеке близкими и опасными. Она подумала, как ни странно, о Куке, о пистолете, который он ей дал, и который лежал теперь запертый в старом ящике, где ее отец когда-то хранил с Насти. «Все меняется на реке?» спросила искра тихо. «Вот она, странная, невероятная старухина способность чувствовать, о чем думает Миранда, будто существовала невидимая паутина, позволявшая улавливать ее настроение. «Пора уже к этому привыкнуть», — подумала она про себя. «Возможно», — ответила Миранда вслух. «Все везде меняется», — сказала искра, занимаясь кукурузой обеими руками, но сама, глядя, заперила крыльца на поросший кудзу, холм и линию деревьев за ним. «Меняется?» «Что именно?» Искра подняла свою банку с пола и плюнула. Затем обратила темные глаза на Миранду. «Мальчик говорит, что слышит звуки по ночам». Она кивнула в сторону, где косматые березы отбрасывали длинные, послеполуденные тени, а лес за ними был темный и густой. Треск и гол среди деревьев, будто по лесу великан бродит. Миранда сглотнула, и у нее внутри что-то зашевелилось, отголосок то ли старого кошмара, то ли воспоминания. Широкий илистый берег на краю озера, где упавшие стволы качались будто гробы, а шипастая стена защищала некое темное место, где она нашла живого младенца, которого вовсе не должно было существовать. И той же сырой, путанной ночью тяжелые шаги. «Я тоже их слышу», — сказала искра, и в уголках ее впала во рта вдруг возникла улыбка, что за все годы знакомства со старухой Миранда видела лишь считанные разы. Как однажды в воскресном доме в ночь, когда родился малек, то была улыбка женщины, у которой имелись секреты, женщина, которая не была ничьей бабой, которая никогда не кормила Миранду щами с ложечки, если та болела, и не пекла теплый и мягкий хлеб кое что просыпается сказала ведьма там цикады гудели так словно по самой земле проходил ток лишачиха вымолвила искра лишачиха слово казавшееся миранде похожим на резкий, пронизывающий до костей озноб от которого она просыпалась на яд водяного щитомордника что струился у нее в венах «То, что древний народ, к которому принадлежала старуха, называл духом леса, хотя здесь не было ни дедушки-охотника, ни дядюшки-древа, а была только королева», — сказала ведьма, «ибо ни в одном языке нет такого слова, которое означало бы эту безымянную силу». Имя, на которое Искра всегда ссылалась, когда одиннадцатилетняя Миранда задавала сложные вопросы типа «Что случилось той ночью?» «Что произошло с моим отцом?» Поначалу с хитрой улыбкой, похожей на изгиб ног умирающего паука, а потом «Иди, лишь очиху спроси, мышка, если увидишь когда-нибудь, что она бродит по лесу». Ответ Миранды был «Спрошу». Она глянула на деревья с их густыми тенями и поющими в разгар дня насекомыми. Над ними шелестели колокольчики из полых птичьих костей. Ложка, как увидела Миранда была пуста. Мухи улетели. Она положила полуочищенный початок обратно в миску и вытерла руки от джинсы. «Пойду за ним», — сказала она. Она взяла колчан, стоявший рядом с дверью, и застегнула его кожаный ремешок поперек груди. Подняла лук и просунула в него голову, после чего направилась по тропинке золочугой, последовав за братом вверх по склону, мимо бани, мимо сарая малька, мимо козьего загона, в лес. Старухина улыбка померкла. Она сплюнула за перила и продолжила раскачиваться в кресле, чистя кукурузу.